Глава 15. Сидя в автомобиле, присланном из резиденции Чан Кайши, Шверер торопливо перебирал в уме события последних недель. Он еще раз пытался найти тот единственно верный ход, который бы мог спасти игру проигранную им в Китае. Несмотря на совет Паркера, несмотря на то, что знакомство с китайской литературой и каждый новый шаг в этой стране убеждали его в непремиримости топорного немецкого мышления к жизни здесь, Шверер никак не мог заставить себя поверить тому, что его выводы, составленные по всем правилам немецкой логики, никуда не годятся. Было противно сознавать, что ничего не понимающий в современном военном искусстве и ленивый Янши Фан мог поставить его в столь унизительное положение, не сказав ни одного резкого слова, Даже скорее наговорив ему комплиментов, он все же дал понять Швереру, что тот неисправимый тупица и похож на слона, попавшего в фарфоровую лавку. Кончилось тем, что Шверер решил использовать совет Паркера и написал мадам Чан Кайши, прося свидания. Визит был назначен. Он ехал к ней. Автомобиль остановился у резиденции главного разбойника, как Шверер называл Чан Кайши. Пока Сун хошин Шин отворял дверцу автомобиля, Шверер успел оглядеть дом. Его поразило великолепное сияние бирюзовых изразцов крыши. Голубизна глазури казалась столь естественным продолжением неба, что, войдя в холл, Шверер недовольно взглянул вверх. Царивший в холле полумрак был неожиданным. Не менее удивительным показалось и внутреннее убранство дома. Два мира, столь непохожих друг на друга, сошлись тут вплотную. Тяжеловесная старомодность китайского быта смешалась с ультрасовременным комфортом. Чья-то рука соединила их в пропорциях, создавших впечатление органической целостности этих разных миров. Это было удивительно». Шверер заранее проникся почтением к искусству той, чья рука хозяйничала здесь. Китаец в строгом черном костюме лондонского дипломата долго занимал Шверера разговором, прежде чем отворилась дверь, и ему предложили войти. Шверер никогда прежде не видел жены главнокомандующего. Но если правда все, что ему рассказывал Паркер, то эти глаза, окинувшие Шверера, Таким жестким оценивающим взглядом и тотчас же с поразительной естественностью, облившей его лучами мягкой приветливости, могли принадлежать только госпоже Чан Кайши. Шверера поразила ее внешность. Он думал увидеть молодящуюся, утомленную интригами и своеволием старуху, а перед ним предстала женщина, полная грациозной женственности с необыкновенно подвижным лицом. Хозяйка быстро пресекла попытки Шверера заговорить о том, ради чего он приехал. Она овладела тонкой нитью беседы и разматывала ее клубок, как ей хотелось. Ее тон был дружески ласков. Несколько раз она даже дотронулась до колена Шверера пальцем с остроотточенным миндалевидным ногтем. Шверер все больше выпячивал грудь, совершенно забыв, что на нем не генеральский мундир, а скромная черная визитка. Напрасно пытался он отвести от себя, захлестывавший его поток любезности и комплиментов. Дама все говорила и говорила. Подали чай, а запас ее слов все еще казался неисчерпаемым. Но вот был окончен и чай. Хозяйка ни словом не обмолвилась ни об интересовавшем Швейрера деле, ни о том, что визит окончен. Но по-новому... Совершенно неожиданному, по несходству с прежним выражению, которое промелькнуло у нее в глазах, Шверер понял, что ему остается одно — подняться. Он встал и откланялся. Удаляясь, он почти физически ощущал на спине взгляд хозяйки. Если бы он в этот момент оглянулся, то понял бы, что ему лучше всего по добру-поздорову убраться с пути этой женщины. В холле Шверер столкнулся с Паркером. «Ага, послушались-таки моего совета!» — крикнул американец. Но, по-видимому, при всем желании Шверера сохранить достоинство, его лицо достаточно ясно говорило об окончательном поражении. Паркер рассмеялся и, сделав приветственный жест, прошел во внутренние комнаты. Он держался тут как свой человек. Около автомобиля, придерживая отворенную дверцу, стоял Сун Хошин. Глаза его были опущены, и лицо бесстрастно. Всякий, кто взглянул бы на маленького слугу, тотчас решил бы, что того не занимает сейчас ничто, кроме желания помочь генералу сесть в автомобиль. Впрочем, такая догадка была бы, пожалуй, и верна. поручик у Харада... предстояло захлопнуть дверцу за немецким советником, раз и навсегда покидающим штаб чан кайши. Предположение, что он чем-то мешает, тут не только американцам, но и японцам, не приходило в голову генералу Швереру. Но зато он подумал о другом. Не вызван ли его отъезд происками именно этого американца? И тут он был близок к истине. Если бы генерал Шверер... был способен более глубоко анализировать события, он понял бы, что тут дело вовсе не в личной антипатии к нему этого краснолицевого американца, который, кстати говоря, решительно ничего не имел против самого Шверера. Паркер выполнял задания своих начальников, ведших большую и сложную игру не только в Европе, но и в Азии. А они считали, что пришло время подумать об изгнании из Китая, всех иных потенциальных завоевателей и продавцов, кроме самих Янки. Швейрер был одной из незаметных жертв этой новой фазы сложной игры мистера Ван Дангейма, который ради завоевания в будущем китайского рынка считал необходимым помочь чан кайши не чужими немецкими руками, а своими собственными американскими долларами.